Зинаида. Киарен ушел из дома раньше, чем прозвенел будильник. Снаружи подпер входную дверь большим снежным комком, чтобы сама не открылась. Иван Федосеевич, который пришел позаботиться о домашней птице, долго вслух удивлялся, как снег с козыряка над крыльцом мог упасть по кривой и прилететь к порогу. Старик был наслышан о повадившейся лазить по дворам прожорливой лисице. Он привез на детских санках длинные железяки, чтобы укрепить Псичий двор. Карен выполнил свою часть нашего с ним уговора. «Очередь за Киароном. Чистосердечно каюсь, что мне было до жути любопытно, как инопланетный гость справится с моим, думается, непростым заданием. Не успел зардеться рассвет за окном, а мне уже не терпелось дождаться вечера и узнать, Кем устроился бывший нелянский буржуй и много ли заработал в первый трудовой денек? День неправда пролетел с космической скоростью. Аркадий Натанович не на шутку разошелся и гонял нас, как вшивых по бане. Он грезил предстоящим балом и спешил как можно быстрее нас подвести к самому яркому, красивому и торжественному эпизоду всей киноленты. В доме писателя был идеально подходящий зал с недавно отреставрированным и начищенным до блеска паркетным полом. Три хрустальные люстра и семь изящно изогнутых бра первоначально были приспособлены по свече, но с приходом в усадьбу электричества их переделали под узкие лампочки. Режиссер считал, что на экране в нескончаемой торжественной суете и круговерти мелькающих многоцветных нарядов разница не должна бросаться в глаза зрителям. Стены украшали гипсовые ангелочки и огромные картины. Художники прошлого века изобразили праздничные гуляния и банкеты. Мой рабочий день прошел без разговоров о сокровенных чувствах и мечтах. Все строго по классике. Карен с усами, Филипп в очках, мы с подружкой в пышных платьях, и вокруг нас полно народу. Одни артисты сменяли других, кадр за кадром утекало время. Мы перекусывали на ходу, оставшимся съедобным реквизитом, не успевая выбраться в колхозную столовую. В первые дни съемок в Котомкино для нас с друзьями стало приятным сюрпризом, что там кормят разнообразно и вкусно. Работницы столовой следили за чистотой. Мыши у них по столам не гуляли, как порой можно увидеть даже в центре Москвы. Нигде не задерживаясь по окончании съемок, я поспешила домой». Все думала, вернулся ли Керен из рабочего поселка, или пока нет. Тоня меня удивила тем, что не задержалась на час-другой наедине с женихом. Не успела я снять пальто и переобуться, а она уже тут как тут. — Ты сегодня раненько, — удивилась я, — а я это... Тоня не скинула полушубок, огляделась быстро-быстро, как испуганный зверек, стряхнула снег с сапожек и метнулась к платяному шкафу. Переезд я запланировала. Далеко съезжаешь? Я знала, что подруга не бросит съемки и не умчится обратно в столицу. Недалеко, к Гудейкиным, радостно защепитала Тоня. У них глава семейства отправился в срочную командировку от колхоза в Сибирь по обмену опытом зимнего содержания скота. Недели две там пробудет. Места в доме стало больше, и я воспользовалась случаем. Напросилась к Филе. Мы с ним все равно, считая семья. Вот и не хотим расставаться даже по ночам. А тебе, Зин, мы можем прислать Карена, если хочешь. Не надо мне никого присылать. Я разволновалась. Как бы не проскочил страх в голосе. Порознь интереснее. Встречи, разговоры. «Ну, как знаешь», — бросила Тоня, оглянувшись через плечо. «Тебе видней. В чужие чувства влезать, а только все дело испортить». Она быстренько похватала и уложила в чемодан все самое необходимое, за остальным пообещала зайти позже, и поспешила в дом Гудейкиных, пока там не уложили спать маленьких детей. Я закрыла за ней дверь, развернулась и вздрогнула. Киарен возник позади меня бесшумно, как привидение. На нем были черные шерстяные брюки и клетчатая рубашка. Вроде я их не видела в шкафу Ивана Федосеевича. Может, не заметила? — Ты бы хоть стукнул по стенке или кашлянул, — предупредила его на будущее. — Заикой оставишь. — Не хотел тебя пугать, — виновато улыбнулся Киарон, пожимая плечами. — Думал, ты помнишь о возможности моего присутствия в доме? «Ты спровадил мою подружку из нашей избы». Я посмотрела на него, как милиционер на бандита. Загипнотизировал ее? Нетрудно было догадаться, откуда у Тони взялась ненормальная спешка и почему Фили не пришел помочь ей донести чемодан, если они договорились о переезде. Она легко поддается внушению, в отличие от тебя. Даже через стенку работает. Киаран запоздало постучал по бревно. «Зачем ты это сделал?» – возмущенно спросила я. Подозревала, что нахальный инопланетянин добивался того, чтобы мы с ним остались наедине, но вслух не продолжила мысль, ждала от него подробных объяснений с оправданиями. Позаботился об улучшении жилищных условий, проявил естественное стремление разумного существа. Киарен не думал извиняться. Антонина Криворучка занимала комфортабельную чистую комнату. А я не могу спать в грязной дыре, где воняет стариковским потом и табаком. А еще несет удушливый гарью из щелей между кирпичами трубы с рассохшейся глиной. «Кир!» Рядом с ним я сама начала рычать, как хищница. «Не переживай за Антонину!» Космический нахал решил меня немножко успокоить. — Плохо ей там не будет. Жених обрадуется ее переселению. — Как у тебя прошел день? Мне не терпелось узнать о его успехах в поиске работы. — Удачно. Киарон интригующе кивнул, направившись в комнату с печкой. — Идем. Покажу, что я раздобыл. Он вытащил из-за печки большущий мешок, почти как у Деда Мороза на утреннике в детском саду. Поставила его передо мной и жестом предложила открыть. Я развязала узел и заглянула внутрь. Первым, что попалось мне сперва на глаза, а затем и в руки, было светлое шерстяное пальто. Наполовину вытащив его из мешка, я ахнула. Тяжелое, добротное, с широкими плечами и воротником истриженной овчины, оно было шито по заграничной моде. Всего раз я видела похожее на дипломате, выходящем из посольства. «Где ты это взял? С кого снял?» Мне показалось, что кровь начинает застывать в жилах. Ни с кого?» Киаран взял пальто у меня из рук, вытащил его целиком и стряхнул, расправляя замятины. «Не говори, что на все это заработал!» Я снова заглянула в мешок. «Чего там только не лежало!» Модный джемпер в тонкую полоску, серые зимние брюки, но всего приметнее были роскошные золотые часы. Они сияли в свете лампочки и мерно тикали. — Не говорю. Киарон показал, что врать не будет. Присядь и спокойно выслушай. — Слушаю. Я отказалась садиться на лавку. Стояла напротив него, буравя, исполненным праведного гнева, взглядом. Утром я подумал, что рабочий поселок – слишком мелкий масштаб для моего замысла, и поехал на автобусе в город. Космический гость начал увлекательный рассказ. Рядом со мной стал немолодой мужчина. Его нервные импульсы привлекли мое внимание. Недобросовестный гражданин слишком много думал о награбленных сокровищах, переживал, как бы кто из соседей не обнаружил его тайник. Нужная информация лежала на поверхности. Мне даже не пришлось долго рыться в чужих воспоминаниях. Незадачливый вор показал мне полный ассортимент товара. Я выбрал кое-что для себя и пришел по обозначенному в памяти адресу к нему домой. «Ты все это украл?» Я тряхнула вершком туго набитого мешка. «Чему ты удивляешься, Зина?» — развел руками Кяран. «Люди, они не лианцы придумали лозунг «Грабь награбленная». Я всего лишь воспользовался проверенной веками человеческой методикой». «Не делай так больше, пожалуйста», — попросила я. «Взываю к твоей совести, если ты понимаешь, что это такое». «Имею представление в общих чертах, на основании прочитанных земных книг». Киарен вытащил из мешка часы и примерил себе на руку. Отличная штука! Поможет мне ориентироваться по земному времени и красиво смотрится. Хорошо сочетается с пальто и белой рубашкой. — Да, ты умеешь одеваться со вкусом! — обреченным тоном подметила я. — Буржуи одинаковы во все времена. — В тайнике было полно женской одежды и украшений, — поведал Киарон, убравшись в мешок. «Я хотел бы подарить тебе золотые серьги или цепочку, но брать не стал. Засомневался, что ты примешь их в подарок. Чужие вещи тебе не нравятся». «Да, я лучше постараюсь заработать и по возможности купить то, что понравилось. Здесь он был прав, и не поспоришь». Кярен снял рубашку и брюки, сложил их и отправил в мешок. «Я не сразу поняла» с какой целью он разделся до черных нелянских трусов, которые сидели в обтяжку, как плавки, пробуждая соблазн и вызывая неприличные мысли. Мне все стало ясно, когда у него в руках появился напильник. Усевшись на лавку, Киаран с усердием занялся под когтей. На пол полетели крошечные стружки. — Могу я спросить, кто у тебя был в меню на завтрак, обед и ужин? «Надеюсь, не городской варюга, испытывающе спросила я. Ничуть не меньше, чем холщовый мешок с неизвестно чьим добром, меня смущал явно не пустой живот хищника, по которому тянулась почти черная полоска. «Зин, обижаешь!» — зевая проволкарин. «Я обещал тебе не трогать людей!» Он глянул на меня с укоризной и продолжил маникюр. — Ну, обещал. — Да кто же тебя знает? — Я сам себя знаю, в достаточной мере ответственности, и помню с первого дня жизни. — А я лет с четырех. Вспомнив раннее детство, я чуть было не поддалась на его хитрую уловку. Это все интересно. Но не уходи от темы. — Никуда я не ухожу. Киарен прислонился к печке, закинув ногу на ногу. Хочешь знать, кого я съел? Пожалуйста, докладываю. Рядом с домом вора стоял сарай для хранения пищевых припасов. Тоже подозреваю украденных. Сомневаюсь, что сутулый доходяга сам вырастил барана, прежде чем его зарезать. Вот я и подумал. На справедливом и закономерном основании, что негоже свежему аппетитному барану висеть подвешенным за задние ноги в сарае. Он может протухнуть в оттепель или его понадкусывают крысы. Я приняла обоснованные и взвешенные решения. Больше он там не висит. Еще у тебя есть ко мне вопросы? Или на сегодня хватит? У меня есть просьба, и я тебя очень прошу к ней прислушаться. Пользуясь тем, что Киарен отвлекся от маникюра, я подошла ближе и заглянула ему в глаза». «Слушаю, не шевеля ушами, потому что движение ушей здесь под запретом». Киарен чуть наклонил голову в бок. Я заметила, что когда зеленые глаза нелианца не светились, они выглядели почти человеческими, не считая на редкость яркого оттенка. «Кир, не гипнотизируй моих друзей!» – потребовала я. «Никогда и ни при каких обстоятельствах! Люди тебе не игрушки!» «Понятно?» «Я сроду не играл в игрушки. Космическому гостю не понравилось новое ограничение самодеятельности. Но раз ты просишь...» Он посмотрел на опиленные когти и продолжил обрабатывать напильником те, что длиннее. «Подмети за собой стружки от ногтей», — я указала взглядом на пол. «И позаботься о своей крысе, накорми Анфиску и наведи порядок у нее в клетке» где найти зерно и чистые опилки, ты знаешь. «Будет сделано, товарищ начальница!» — усмехнулся Киарон. «А сама ты куда собралась?» «Уж случаем мне на свидание с Ивасяном». «Пойду лягу спать пораньше. Устала от вас обоих!» — вздохнула я. «Могу вернуть тебе коммутатор. Он в тумбочке». «Коммуникатор мне пока не нужен!» — мотнул головой Киарон. «Пусть лежит у тебя». «Спокойной ночи, Зина». «Спокойной ночи, Кир. Желаю хорошо выспаться в чистой комнате при комфортных условиях». Я подколола его напоследок и поднялась наверх. Проверила, лежит ли его прибор в верхнем ящике при кроватной тумбочке. Коммуникатор был на месте. К счастью, никто его не взял и сам он не улетучился. Я немного подумала, стоит ли попробовать включить прибор и потыкать в него пальцами. Вдруг найдется что-нибудь интересное и понятное для человека. От соблазнительных мыслей пришлось отказаться. Они вынуждали чувствовать себя воровкой. Нельзя брать чужое, учили меня в детстве. Интересно, кто и как воспитывал Киарена, что он не понимает элементарных правил жизни? И почему он не умеет играть в игрушки? Во что играют нелианские дети? или они развлекаются мучением добычи, как дикие котята с живыми мышками. Странно. Просматривая электронные фотокарточки в коммуникаторе, я не видела на улицах нелианских городов ни одной семьи с ребенком, если только в рабочее время дети находятся в яслях, садике или школе. Их ведь не может совсем не быть на целой планете.